Прямая – не кратчайший путь к цели. Как все хорошо знают, телевизионную информацию мы получаем двумя способами. Первый из них состоит в том, что мы намеренно смотрим какую-то телепередачу, уделяя ей в текущий момент времени свое основное внимание. Сейчас это, как правило, происходит только во время важных спортивных трансляций в то время как привычка намеренного сознательного просмотра политико-аналитических передач и новостных выпусков практически исчезла. Теперь только из советских фильмов и рассказов воспоминаний старшего поколения мы узнаем о том, как вся семья, а то еще и с заглянувшими на телевизор соседями, Уютно устраивалось на диване, чтобы специально посмотреть международную панораму или программу «Время». То есть информацию мы получали напрямую и были нацелены на ее получение. Сейчас же обычно, если речь идет о работающих людях, смотрим телевизор вечером, обычно во время ужина, совмещая его просмотр с занятием, какими-то другими делами или беседой. При этом одновременно с телевизором мы можем проглядывать новостную, френд-ленту, айпаде, планшетнике или вообще работать на компьютере. Время от времени отвлекаемся, чтобы поглядеть одним глазком заинтересовавший сюжет или особенно скандальную эскападу какой-нибудь из говорящих голов ТВ. Кстати, именно по этой причине Участники телевизионных шоу вместо дискуссии и рациональной аргументации все чаще берут горлом. На телевидении им даже специально советуют. Побольше эмоций, а иначе не удастся привлечь внимание тех, у кого телеприемник работает в фоновом режиме. А таковых большинство. Так или иначе, в данном случае мы не сконцентрированы на телевизионной передаче, не сфокусированы на информации, а получаем ее косвенным образом, попутно. Вряд ли надо специально доказывать, что именно такой путь получения информации в настоящее время превалирует. Неоднократно упоминавшиеся уже Арансон и Протканис называют это прямым и окольным путями убеждения. Сноска 22. Арансон, Протканис. Указанное сочинение, страница 51-52. Окольный путь – несравнимо более эффективный способ манипуляции, чем прямой, что, в общем, естественно. Люди, слушающие и смотрящие телевизионное послание, между прочим, просто не задумываются о нем, не подвергают его критическому рассмотрению, а воспринимают его как фоновое, буквально как часть разговора или даже внутреннего диалога сила окольного пути в его комфортности. И еще раз приходится повторять, люди ленивы и нелюбопытны. Они не горят желанием интеллектуально напрягаться, особенно после непростого трудового дня. Они предпочитают слышать простые объяснения и простые решения, тем более, когда те освещены авторитетом экспертов. Наше внимание из рассеянного становится концентрированным в двух случаях. Первый. Когда фоновое мурлыканье ТВ вдруг прерывается эмоциональным выбросом. На профессиональном жаргоне это называется выпуклостью. Подобные выпуклости, чем дальше, тем явственнее, превращают жанр ток-шоу, неважно развлекательных или аналитических, на отечественном телевидении, в сеансы коллективных истерик и морального эксгибиционизма. Разум спит, а рождаются химеры. Второй, когда обсуждается вопрос, имеющий для нас личное значение, или в котором мы более-менее профессионально разбираемся. И вот тут-то нас нередко настигает обескураживающее разочарование, Оказывается привлеченные телевидением в качестве экспертов, говорящие головы, попросту некомпетентны в обсуждаемых проблемах. Да и может ли быть иначе, если привлекаемые эксперты оказываются универсальными в кавычках специалистами во всем и во вся. Дабы не быть голословным, приведу в качестве примера разговор, услышанный мною лично на одном из центральных каналов, Российского ТВ. Весьма известный телевизионный политический эксперт, в кавычках, во время беседы с влиятельным телеменеджером сетует, что приглашают его уже не столь часто, как прежде. Телеменеджер отшучивается. Вот у нас будет передача по абортам, пойдете? Эксперт, мужчина, кстати, чуть ли не кричит: Да, конечно, пойду! Я в этом прекрасно разбираюсь. Итак. В современном мире окольный путь убеждения предпочитается прямому. Он комфортен для потребителей информации, а стало быть эффективнее с точки зрения манипуляторов.